«Полиция любезно с вами обошлась?» Либор возился с бумагами и искоса поглядывал на меня. «Вам не стоит волноваться», — сказала я. «Я ни словом не обмолвилась о том, что вы мне говорили». Я купила бутерброд и решила съесть его в номере. Про моего мужа хозяин гостиницы больше не спрашивал. Может, решил, что Даниэль бросил меня, или что еще можно себе напридумывать. Людям ведь нужно о чем-то болтать. Даниэль все равно рано или поздно вернется. Я представила себе, как мы садимся в машину и уезжаем отсюда. Мы могли бы снять себе квартиру или домик совсем крохотный где угодно, на берегу Атлантического океана, в Португалии или на озере где-нибудь на самом севере, пока Маклер занимался бы продажей нашей усадьбы. Мы дали бы объявление получше прежнего, и все прошло бы быстро». Пусть даже мы потеряли бы деньги. Неважно, деньги — это ничто. Бумажки, цифры, которые оседают на чьём-то счёте. Я купила себе бутылочку сока в автомате в холле «У нас начинают бронировать номера на всё лето», — продолжал между тем Либор. «В основном, конечно, немцы, но встречаются и другие национальности. Приятно, что люди знают о нашем крае». «У вас тут красиво» и поэтому не хочется иметь проблем с полицией. Автомат выдал мне слишком много мелочи на сдачу, я положила деньги на стойку. «Я действительно не собираюсь причинять вам никаких проблем», заверила его я. «Я так и думал», — Либер захлопнула регистрационную книгу, которую ввел по старинке, не пользуясь компьютером. «Но вопрос в том, что мне с этим делать». Он повернулся и выдвинул какой-то ящик. Из-за его спины я сначала не увидела, что он из него достает. «Я плохо разбираюсь в законах. Следует ли мне отдать это полиции или отнести на почту, куда я, кстати, собирался сходить несколько дней назад, но не сходил, потому что не было срочных писем, и, кроме того, в последние дни я не выгружал ящик». Либер кивнул на небольшой ящик для писем рядом с регистрационной стойкой, на котором было написано что-то об отправке писем. «Я избавляю моих постояльцев от бестолковой беготни в поисках марок и почтового ящика, услуга, которую ввел еще мой отец. Это очень ценится. Оплата совсем небольшая. Но люди сейчас почти совсем перестали посылать открытки. Вот почему я иногда забываю его проверять» он положил на стойку открытку на ней была изображена городская площадь ратуша аркада полицейский участок где я была сегодня утром при этом воспоминании я вздрогнула она их часто посылала почти каждый день кто вы говорите о банне джонс в ушах зашумела кровь или же это был донесшийся снаружи звук Например, слабое жужжание автомата по продаже напитков, которое, казалось, имело ту же самую частоту «Однажды я встретила её в книжном магазине, когда она их покупала», — сказала я. «Я ещё подумала, что в наши дни уже никто не отправляет открыток. Интересно, кому она их адресовала?» «Лично мне очень хотелось надеяться, что она писала детям» что они получили от нее последнюю весточку и таким образом поняли, что она думала о них в последние дни своей жизни. Красивое утешение. «Разумеется, я не читаю корреспонденцию моих постояльцев», заметил Либор. «А мой отец и подавно этим не занимался, за исключением тех случаев, когда он получал прямое указание от СБ». СБ — Служба безопасности в прежние времена. Снова пауза, всё тот же низкочастотный шум. Но адреса я, конечно, смотрю, чтобы знать, какого достоинства марка потребуется. И 35 крон, стоимость пересылки по Европе. Адресы в Восточной Германии, как и на остальных открытках. Все они адресованы одному и тому же человеку. Я ведь собирался её отправить, но следует ли мне делать это теперь? «Ни о чём не подозревающая долина», — подумала я, — «край, где она выросла». «А она пишет, что у неё всё хорошо», — продолжал хозяин гостиницы. «Вы не подумайте, что я читаю чужие письма, но порой кое-что удаётся разглядеть, надеяться на лучшие времена». «Мне кажется, не очень-то уместно отправлять такое. Может, стоит написать адресату, что отправитель скончался?» «Вложите это в конверт» и отошлите вместе с письмом. «Это не мое дело», — возразил он. «Я не тот, кто вмешивается в подобные дела». «Тогда почему вы просто не отнесете открытку в полицию?» «Мне ужасно хотелось подняться наверх в свой номер, послушать бой часов на ратуше, который для меня уже стал практически родным. Хотелось съесть свой бутерброд и отключиться». Либор улыбнулся. «И тогда проблема исчезнет» сгинет в том же самом подвале, что и все те вещи, которые они отсюда забрали.